«Николас, с вами все в порядке?» Спросила Джой, скинув капюшон с головы. «Выглядите взволнованным». Что-то в этом мужчине ее притягивало, заставляло испытывать трепет, находясь рядом. Он, разумеется, был красив для большинства женщин, но подобная внешность Джой не привлекала. Что уж говорить, раньше ее вообще не интересовал сильный пол. Каждый раз, когда она задумывалась о том, чтобы к ней прикоснулся мужчина, ее пробирал пот. На подсознательном уровне Джой не могла этого допустить. Где-то глубоко был поставлен блок, и как выключить его, она не знала. Священник задумчиво смотрел на иконы. Он даже не сразу заметил Джой, вошедшую в церковь. Опомнившись, Николай улыбнулся гостье. Добрый вечер, мисс Грин. Рад вас видеть. Чем обязан столь приятному для меня визиту? Джой взглянула в его зелёные глаза, выискивая подвох, но Николас говорил искренне и открыто. Подойдя ближе, девушка протянула руку, поздоровавшись с мужчиной. Ей хотелось прикоснуться к нему, почувствовать тепло его кожи, и даже если этого больше никогда не повторится, она желала запомнить это ощущение. "Можно задать вопрос?" спросила Джой. "Почему вы решили пойти в священники, отказавшись от земных благ и удовольствий? Вы красивый мужчина, уверен, на вас ждала прекрасная и беззаботная жизнь". Любая женщина захотела бы окутать вас уютом и теплом. Наверное, я не первая, кто это спрашивает, но мне всё же интересно. Убрав руку, Джой ощутила себя брошенной. Конечно, если это не слишком лично для вас. Присядем, сказал пастор. Вместе они сели на скамейку, и Николас, словно понимая, в чём сейчас нуждается Джой, взял её обе ладони в свои. Он с искренней добротой заглянул в её глаза. Впервые, несмотря на прикосновение чужого человека, Джой чувствовала себя комфортно. На мгновение она стала той, кому не обязательно быть всё время сильной и волевой. Меня усыновили, и я вырос в семье атеистов. Начал Николас. Ни мать, ни отец никогда не принимали Господа в свои сердца. Религия это лишь пережитки прошлого, говорили они. Наука и знание вот столпы, на которых обязано строиться современное общество. И что же должно было случиться, чтобы сын атеистов принял сан, спросила Джой. Вы правы. Природа наградила меня привлекательной внешностью, и я умело ею пользовался. Все любят красивых людей. Для них везде открыты двери. До 20 лет я был тем ещё дамским угодником, но беда заключалась в том, что я никогда по-настоящему не любил никого. Сын самостоятельных родителей, обласканный всеми благами, Эгоистичный юноша, который жил лишь потребляя и ничего не отдавая взамен. Николас прочистил горло и продолжил. А затем у мамы и папы родилась дочь, моя сестрёнка Кэролайн. Она была ангелом. Я помню тот день, когда взял её на ручки впервые, такая маленькая крошка, от которой нельзя оторвать глаз. Тогда-то я и познал любовь, искреннюю, самую настоящую. Вам знакомо это чувство? Когда любишь другого человека так сильно, что невозможно описать. Джони ничего не сказала, но в её глазах свечение к явно нашёл положительный ответ. Она знала, что это такое. А затем Кэролайн заболела. Лицо Николаса стало мрачным. На секунду в нём пропала магия его обояния. Врачи не знали, что с ней. Температура никак не спадала, несмотря на все тесты и анализы, доктора разводили руками. Каролайн плакала, не переставая, моё сердце обливалось слезами. Тот, кто слышал плач маленького ребёнка, будучи не в силах ему помочь, знает, что это такое чувство беспомощности, саморазрушения. И понимая, что вариантов не осталось, вы начали молиться, спросила Джой. Николас сжал руки девушки крепче. Через его прикосновение она ощутила всю скорбь этого человека. Раньше чужие люди никогда так перед ней не раскрывались. Да, Джой, как и большинство, я обратился за помощью к Господу, только когда припекло. Он стал моим последним оплотом. Я не знал, как это делается. Николас улыбнулся. «Как ты можешь понять, молитвенников в нашем доме не было. Я до сих пор помню ту ночь в больнице». Врачи всеми силами пытались сбить жар у Кэролайн, пока мать на взрыв ревела в плечо трёшёного от мира отца. Опустив руки, Джойс священник поднялся со скамейки. В клинике было помещение для молитв, мини-церковь, если так можно выразиться. Я пришёл туда, встал на колени и просил Бога лишь об одном, чтобы он не забирал мою сестру. Я пообещал ему, что посвящу всю свою жизнь его служению, если Кэролайн выздоровеет. Николас умолк. Джой хотела узнать продолжение истории, но не осмеливалась спросить. Поправив рясу, священник сказал: "Так я оказался здесь, о красавица Кэролайн, сейчас готовится к поступлению в колледж. Неужели вы и впрям верите, что всё это случилось благодаря одной лишь вашей молитве?" Джой также поднялась на ноги. Я не знаю. Лицо пастора вновь обрело цвет. Но что я за мужчина, если не готов сдержать слово? Итак, Джой, что на самом деле привело вас сюда? Николас решил сменить тему. Мне нужно вновь поговорить с сестрой Мередит. Что же? Жестом руки пастор попросил Джой следовать за ним. Она сказала, что вы вернётесь. Я, конечно, сомневался, но Мередит вновь оказалась права.